«Синдром отказа от ответственности». Юлия Перумова. Психотерапевт, пси-журналист, автор бестселлеров «Все дороги ведут к себе», «Хрупкие люди» и «Невидимые нити». «Рано или поздно каждый садится за банкетный стол последствий своих поступков». Роберт Стивенсон. «Моя клиентка Мария вот уже несколько лет не может начать работать психологом, Хотя получила уже не только высшее, но и кучу дополнительных образований в этой области. Эмоционально это сказывается на ней ужасно. Маша в депрессивном состоянии все время злится на себя. Но самообвинения не добавляют сил, а отнимают последние. Дмитрий еще дольше не может принять решение развестись с женой, с которой он больше не может жить, даже на одной территории. Так он и не живет вместе с ней, но и уйти окончательно поставить точку не может. А Екатерина даже не помнит, сколько лет сидит на нелюбимой работе, куда ее устроили еще в молодости родители. Но выбрать что-то по своему интересу она не решается. У всех этих клиентов разные ситуации, их причины и предпосылки. Однако один и тот же синдром, который проявляется в отказе от ответственности. Он дает пусть неосознаваемую, но такую желанную инфантильность — которая спасает наших героев от тревоги взрослости. В сериале «Анатомия страсти» есть такие слова. Помните, когда вы были маленькими, больше всего вас волновало, получите ли вы велосипед на день рождения и разрешат ли вам есть пирожное на завтрак. Но когда вы стали взрослыми, все изменилось. Серьезно, Не надо обманываться видом новых туфель, классного секса и отсутствием родительской опеки. Быть взрослым — значит быть ответственным. Ответственность — это ужасно. Все очень плохо. Взрослым надо бывать в разных местах, делать разные вещи, зарабатывать деньги, платить за квартиру. А если вы хирург, который держит в руках человеческое сердце, привет, вот она ответственность. Велосипеды, пирожные — просто цветочки. Не так ли? А хуже всего, когда ошибешься, а сделать уже ничего не можешь. Мы взрослые. Когда это произошло? Как это прекратить? Ответственность это ужасно. К сожалению, детство и юность слишком быстро проходят, а ответственность остается с нами. Ее не избежать. Либо мы с ней сталкиваемся, либо переживаем последствия. И все же во взрослой жизни есть свои прелести. Я про туфли, секс, отсутствие родительской опеки это так здорово! Для многих модных туфель или роскошных суперкаров недостаточно, чтобы хотеть быть взрослым. Клиенты довольно часто задают вопрос «А какая ценность в этой куче обязанностей? В чем прелесть?» И я не могу ответить им просто и быстро объяснить. Ведь стать взрослым и взять на себя ответственность гораздо труднее, чем от всего этого отказаться. Кому-то невыносимо признать себя окончательно взрослым, потому что придется попрощаться с мечтой о лучшем родителе, которого никогда не было. Кому-то страшно сделать все настолько неправильно, что потом уже будет непоправимо. Многие боятся, что, взяв на себя ответственность, они останутся без права на помощь и поддержку. Им кажется, что ответственность равно одиночество а кто-то предъявляет к себе такие высокие требования, что увеличение ответственности автоматически влечет за собой кратное возрастание поводов не справиться. В таких ситуациях мы бессознательно выбираем разные формы избегания ответственности как убежище, пусть некомфортное, но привычное. Например, мы соглашаемся на собственное бессилие, чтобы ничего не решать и не распоряжаться собственной жизнью. Мы считаем, что от нас... Ничего не зависит. Все, что с нами происходит, управляется кем-то или чем-то снаружи нас. Конечно, это, по сути, запрос на внешнее управление, чтобы другой человек, который старше, взрослее, умнее, деятельнее, чем мы, делал самое трудное, принимал решения, нес бремя последствий, переживал напряжение, а мы как-нибудь подстроимся и потерпим, и даже заплатим. Иногда деньгами, иногда здоровьем, а иногда собственной, непрожитой жизнью. Мы как будто продлеваем детство, соглашаясь, чтобы взрослым стал кто-то другой. Догадались, как называется эта позиция? Да, это роль жертвы из всем известного треугольника Карпмана. Не люблю слово «жертва», но из песни слов не выкинешь. Второй участник всем известного треугольника Карпмана — спасатель, тоже убегает от ответственности что кажется очень удивительным, поскольку на первый взгляд эти люди только и делают, что за всех отвечают и все решают. Таким образом они хотят чувствовать себя нужными, любимыми и полноценными. Но нет, за самого себя спасатель ответственность брать не умеет. Более того, зачастую своей внешней активностью он спасает себя от тревоги, что с его собственной жизнью что-то не так и давно бы пора что-то решать, менять, принимать решения. Но это настолько невыносимо и страшно, что можно догнать кого-то подходящего и начать причинять ему добро. Возможно, даже руководствуясь принципом «делай другому то, что ты хотел бы сделать себе». Ну и куда же без агрессора в этом спектакле? Такие люди перебрасывают ответственность за все плохое, как горячую картошку. «Я не виноват, это ты меня спровоцировал». «Я не виноват, ты мне выбора не оставил». Это не моя ошибка, это ты все не так сделал. Ты на себя посмотри, я не такая. Ответственность для агрессора — синоним вины. Остаться виноватым — это дать другому понять, что ты плохой. И если жертвы сохраняют инфантильность и как от огня бегут от взрослости, то агрессоры вытесняют из себя собственную плохость и приписывают ее другим. Есть люди, которые, наоборот, вечно обвиняют себя и делают себя самыми плохими. Быть виноватым — это гарантированный способ отказа от ответственности. Казалось бы, все должно быть наоборот. Вроде бы обвиняющий себя человек берет на себя ответственность за промахи, ошибки и недостатки. Он все время тревожно ищет, чтобы еще улучшить, поправить, изменить. Но эта имитация бурного понуждения себя к ответственности обслуживает фальшивое «я» человека. Оно не дает ни понимания настоящих потребностей, ни возможности действовать ради их достижения, ни менять что-то в направлении своей настоящей жизни. Чтобы поддерживать эти формы избегания ответственности, нам приходится отказываться от понимания настоящих потребностей и обязанностей, присоединяться к чужим голосам в нашей голове, которые указывают, кому и что мы должны уходить от возможности делать выбор и реально действовать. На каждом из этих уровней мы можем прерывать себя. И тогда мы можем столкнуться с различными симптомами. От тревоги из-за накопившихся сделанных выборов до депрессии от заблокированных действий. Так жизнь, от которой мы убегаем, ищет способы встретиться с нами. Так для чего же стоит избавляться от этого синдрома? Зачем, например, нашим героям, Маше, Дмитрию или Екатерине работать с темой избегания ответственности? Только по одной причине. На кону стоит их настоящее «я». Оно может быть услышано и проявлено только в процессе, который мы называем ответственностью за свою жизнь. Не надо ждать, когда кто-то другой придет и разрешит жить так, как мы хотим или как мы этого уже достойны. Когда кто-то возьмет за ручку, отведет в какое-то неведомое место, где все решения приняты, а правильные выборы сделаны. Мы хотим получить в собственное распоряжение самих себя без напряжения и усилий. Но так не бывает. Просто вдумайтесь. Чтобы по-взрослому отвечать за свою жизнь, необходимо развивать как минимум четыре навыка. Первый осознавать, чего мы хотим или не хотим, что нам нужно или не нужно, а также понимать наши обязанности. То есть не присоединяться к чужим и привычным долженствованиям, а больше слышать себя, учитывать собственное «я» и опираться на то, что мы сами считаем важным и обязательным, исходя из своего «хорошо» и «плохо». Второй. Делать собственные выборы, исходя из своих желаний. Слушай пункт первый и учитывать возможные последствия. Третий. Активно коммуницировать с другими людьми и создавать такие обстоятельства, в которых желаемое слэш необходимое реализуется. Четвертый. Справляться с последствиями своего выбора. Моральными, психическими, материальными, физическими, социальными и прочими. Ответственность, цена за воплощенность своего «я» в той версии, на которую мы решимся. Чувство безысходности и отсутствие энергии — те последствия, которые наступают, если мы не соглашаемся платить эту цену.